Отставной втируша-регент сидел рядом на скамейке. Нанос он нацепил себе явно ненужное ему пенсне, в коем одного стеклышка не существовало. От этого пенсне Реген стал еще гаже, чем тогда, когда провожал Берлиоза на рельсы. Чувствуя, что дрожь в ногах отпускает его, Иван с пустым и холодным сердцем приблизился к профессору. Тот повернулся к Ивану. Иван глянул ему в лицо и понял, что стоящий перед ним и никогда даже не был сумасшедшим. «Кто вы такой?» хрипло и глухо спросил Иван. «Их фирштея нихт», ответил тот, неизвестный, пожав плечами. «Они не понимают!» — пискливо сказал регент, хоть его никто и не просил переводить. «Их фершт! Вы понимаете! Не притворяйтесь!» Грозно и чувствуя холод под ложечкой, продолжал Иван. Немец смотрел на него, вытаращив глаза. «Вы не немец! Вы не профессор!» — тихо продолжал Иван. — Вы убийца! Вы отлично понимаете по-русски! Идемте со мной! Немец молчал и слушал. «Документы — Документы! — вскрикнул Иван. — Вас из Ден Гражданин! — вязался регент. — Не приставайте к иностранцу! Немец пожал плечами, грозно нахмурился и стал уходить. Иван почувствовал, что теряется. Он, задыхаясь, обратился к регенту. «Эй, гражданин, помогите задержать преступника!» Регент оживился, вскочил. «Который преступник? Где он?» «Иностранный преступник!» — закричал он, причем глазки его радостно заиграли. «Этот гражданин! Кричите караул, а то он уходит!» и регент предательски засуетился. «Караул!» — крикнул Иван и ужаснулся. Никакого крика у него не вышло. «Караул!» — повторил он, и опять получился шепот. Великан стал уходить по аллее, направляясь к Ермолаевскому переулку. Еще более сгустились сумерки. Ивану показалось, что тот уходящий — «Несет длинную шпагу!» «Вы не смотрите, гражданин, что он хромой!» Засипел подозрительно регент «Покеды вы ворон будете считать, он улизнет!» Регент дышал жарко селедкой и луком в ухо Ивану Глазок в треснувшем стекле подмигивал «Что вы, товарищ, под ногами путаетесь!» Закричал Иван «Пустите!» Он кинулся влево. Реген тоже. Иван вправо, Реген вправо. Долго они плясали друг перед другом, пока Иван не сообразил, что и тут злой умысел. "Пусти!" яростно крикнул он. "Какие, «Э -э -э -э, да то у вас тут целая шайка?" Блуждая глазами, он оглянулся, крикнул тонко: "Граждане, на помощь! Убийцы!" Крик дал обратный результат. Гражданин вполне пристойного вида с дамочкой в сарафане под руку тотчас брызнул от Ивана в сторону. Смылся еще кто-то. Аллея опять опустела. В самом конце аллеи неизвестный остановился и повернулся к Ивану. Иван выпустил рукав регента, замер. В пяти шагах от Ивана Бездомного стоял иностранный специалист. В берете, рядом с ним подхолинский, улыбаясь, сомнительный регент. А кроме того неизвестного, откуда-то взявшийся необыкновенных размеров, черный, как грач, кот с кавалерийскими отчаянными усами. Озноб! Прошиб Иванушку от того, что он ясно разглядел, что вся троица вдруг улыбнулась ему, в том числе и кот. Это была явно издевательская, скверная усмешка могущества и наглости. Улыбнувшись, вся троица повернулась и стала уходить.